Глава 17 Птицы одного оперения собираются вместе. Birds of the feather flock together. Поговорка. Вокруг вас двигаются, едят, переживают и радуются живые создания. Говорила мисс Берридер, внимательно слушающим ее четырем практикантам. «Изучайте их постоянно, каждую секунду. Совершенствуйтесь, и плоды вашего понимания мира еще не раз удивят вас». Как обычно, ее небольшая сухая фигура дышала бодростью и энтузиазмом. Морщинистые руки сжимали длинную дамскую трубку, выполняющую несколько полезных функций. Преподаватель использовал ее в качестве указки — размахивала, отбивая ритм, как дирижерской палочкой, и, конечно, с удовольствием курила. Специализация миссис Беридер заключалась в работе на суде со свидетелями, обвиняемыми полицейскими, то есть любыми персонами, которые нужны были адвокатам для усиления своей позиции или ослабления позиции другой стороны. Она составляла психологические профили – помогала определять лживые показания или скрываемую информацию, могла подсказать, как развеселить или, наоборот, испугать лицо, дающее показания. Я стала пятым практикантом в ее небольшой группе. Сидела с остальными в небольшом кабинете при адвокатской приемной академии и чувствовала себя на шаг ближе к настоящей адвокатской практике. А еще меня беспокоила внезапная скрытность Криса. Он явно получил какие-то неприятные сведения на вчерашнем вечере, но сомневался в них, иначе бы не скрывал. Крис из тех, кто со своими предпочитает играть в открытую. Кроме того, хотелось понять, что скрывает мистер Фитстоун и как его вывести на чистую воду. Поэтому я внимательно слушала психолога, приготовившись записывать и задавать вопросы. Справа от меня сидел невысокий подвижный парень. Тоже следак, поэтому мы быстро обменялись улыбками, скрепляя незримые нити цехового братства. За ним располагалась девушка в огромных очках и с настороженным серым лицом. Платье на ней отличалось каким-то неопределённо грязным цветом, с несуразными оборками. Тоже страшилка, как и я. Я хмыкнула и перевела взгляд на сидящего в торце стола Длинноволосого вампира. Казалось, он даже не пытается мимикрировать под человека, наоборот, всеми силами подчеркивает внешние различия. Он поднял пугающий взгляд на меня, держал, пока я не начала ежиться, и после этого удовлетворенно отвернулся. Пятым и завершающим из команды практикантов оказался беловолосый Ирбис, приор второго курса факультета следствия, заместитель Итана. Каждый из нас прошел один из хитрых отборов миссис Берридер. В отличие от меня, все присутствующие были знакомы и уже работали вместе. Я стала новичком. Что ж, не впервой. Задачей судебного случая, который мы будем изучать, является различие правды и лжи. Преподаватель сделала паузу и пытливо на нашу сидящую вокруг большого овального стола группу. «Как вы думаете...» «Почему и люди, и двуликие лгут?» «Потому что хотят получить больше», — сказал следак, наклонился и добавил мне на ухо. «Якай, привет!» «Ого! Быстрый и нахальный!» Я невольно улыбнулась в ответ на его широкую, очаровательную, бесшабашную улыбку. «Еще!» — миссис Берридер поощрительно взмахнула трубкой. «Лгут, потому что сами не знают правды или хотят, чтобы не знал собеседник?» — отозвалась девушка. Все посмотрели на вампира, следуя незримой очередности ответов. Вампир поиграл покрашенными ногтями, рассматривая их на свет. «Люди лгут, потому что слабы, а двулики, потому что хотят стать сильнее». Миссис Берридер покивала. «Все имеет место быть, уважаемый. «А есть еще причины для лжи, как думаете?» Чтобы избежать ответственности, Джейкоб Ирбис положил на стол руки, сплошь унизанные кольцами. Или оборотень любил опасную игру, или был любимым покупателем в ювелирном магазине. Интересно посмотреть, как он оборачивается с такой выставкой на пальцах. «А вы что думаете, юная мисс?» Обратилась ко мне седоволосая дама. «Или уже все сказано?» «Мари, Мариерок к вашим услугам. Мне кажется, что мы можем лгать для того, чтобы защитить своих близких», сказала я, особенно если используем косвенный вид лжи, умалчивания. Красный ноготок указующе взлетел вверх. Светлые глаза щурились в сморщенных, набрякших веках. «Любой! Любой из перечисленных источников может привести ко лжи. Но у каждого из нас есть предпочтение. Какие-то причины мы для себя считаем нормальными, а другие — категорически неприемлемыми. И вы чаще всего будете лгать, в том направлении, которое только что озвучили сами. Только особые таланты лгут по ряду причин. Могу сказать, что патологических лжецов среди вас нет. Зато все из присутствующих очень успешны в своем стиле. Остальным вас будет трудно определить. Мы начали переглядываться. По-новому оценивая соседей, До субботы вы должны будете изучить дело Кливлендов. В субботу присутствовать на суде и сообщить мне в перерыве, кто и почему лжет с вашей точки зрения. Папок с делами у меня две, поэтому сейчас я вас поделю на команды. Я смотри! Заявил сосед. И я! Присоединился к нему приор, оглядывая меня заинтересованно. Девушка в очках фыркнула. Вампир презрительно дернул губой, но промолчал. Перед моим носом на стол упала толстая, потертая папка с тканевыми тесемками. Вторая папка шлепнулась на столешницу между девушкой и вампиром. «Распределяйтесь, кто когда читает. Встречайтесь и обсуждайте». К пятнице я хочу знать ваши ожидания и стратегии. В субботу вердикт по каждому из подозреваемых. По дороге в столовую оба оборотни шли рядом со мной, как приклеенные, хотя я отказалась брать папку на сегодня, и ее сразу забрал Кай. Ирбис скорее интересовался моим бюстом, чем делом. Шел рядом и рассматривал, чуть не облизываясь. Мне до сих пор было непривычным внимание оборотней к потенциальным самкам. Такое впечатление, что им все равно, какой я оборотень и что у меня за характер и внешность. Это раздражало. Поэтому я чинно сообщила, что меня ждет жених. И почти побежала к столику, где сидели Родди и Крис. «Кто это?» — ревниво спросил Крис. «Мы занимаемся вместе у миссис Беридер. Они оборотни. Помнишь, это естественная реакция на самку?» Родди завел глаза к потолку, а Кристофер нахмурился еще сильнее. «Я впервые из твоих уст слышу слово «самка». «А я впервые вижу Мари в брюках», — вернул Родерик. И оба посмотрели на меня. «Да, я меняюсь», — заявила я, бросая сумку на стул. «И пока я хожу за своим обедом, подумайте, как важно адаптироваться девушке в новом окружении». И действительно ли вы полагаете, что внешние изменения кардинально поменяют мою суть? Крис, ты рассказывал Родди о втором Йера, о мистере Фитстоуне. Тогда расскажи. Я сейчас. И я гордо двинулась к раздаточным столам. Кожаные штаны были скромно прикрыты сверху длинной блузой. И все равно замечание Родди резануло по сердцу. Я действительно меняюсь. Со мной вправду творилось что-то не то. Последнее время я буквально замучивала Криса по ночам. У раздаточного стола с подносом бегал Кай и заглядывал под крышку каждого блюда. Вот же неугомонное создание. Интересно, что у него за зверь? «Не бери отбивную», деловито, — деловито сообщил он мне. «Я видел, как повар туда добавляет острый соус». «Точно что-то скрывает». «Тяжело, наверное, работать поваром на кухне, где питаются следаки». Мы начинаем во всем видеть подозрительные сигналы. «И не ведись на Ирбиса!» — продолжал Кай без всякой логической связи. Он в последнее время как с ума сошел, покрывает все, что не успевает убежать. Раньше был такой привередливый для оборотня. А сейчас как подменили. Я медленно развернулась к столу, где сидели приоры. Они о чем-то разговаривали в полголоса, видно было только шевеление губ. «Значит, сильно изменился за последнее время!» А был привередливый? Интересно. За нашим столом жарко спорили Родди и Крис. Точнее, Родди размахивал руками и убеждающе шипел, а Крис бросал короткие фразы, как бы припечатывая каждую ладонью к столу. Оказалось быть на улице масок и одновременно проследить, куда ведет железная дверь в тоннелях, мы просто не успеваем, а разделяться на один плюс два было рискованно мой печальный опыт в преследовании мистера Фитстоуна. В качестве добивающего выстрела я рассказала про странное поведение Джейкоба Ирбиса, и за столом воцарилось ошарашенное молчание. Поведение молодого человека слишком было похоже на последние дни жизни Гаррисона Ера, когда сдержанный мужчина неожиданно изменился, стал развращенным и неразборчивым. Сербисом, по словам Кая, творилось похоже, а следовательно, он находился в опасности и нуждался в нашей защите. Мы сидели за столом в растерянности, ощущая, что время убегает сквозь пальцы. Непонятностей и зацепок слишком много, а успеть разгадать их все и не сделать ошибок мы не успеваем. «Нас через три часа ждет отец», — добавил Крис. Мимо пронёсся со стаканом сок и кай, успев весело подмигнуть мне и помахать приветливо кому-то из знакомых в глубине зала. «О!» — я кивнула на него друзьям. «Предлагаю пригласить в нашу компанию ещё одного оборотня». «На испытательный срок», — тут же добавила, заметив очевидный скепсис на лицах. «Мы с ним в одной группе у миссис Берридер, а туда просто так не попадают. Парень явно быстрый и толковый». С копченым и загадкой Ера не связан. Иначе бы не выдал информацию про Ирбиса. Мы все втроем повернули головы и изучили Кая. Тот поежился и молниеносно оглянулся, почувствовав наше внимание. Зубастая очаровательная улыбка ни капли не поблекла под нашими изучающими взглядами. — Ха, интересный тип, — сказал Родди, — взгляды спиной почувствовал. Оборотень. Сойдет, но на испытательный срок. Через несколько минут удивленный Кай сидел в нашей компании и сжал руки Крису и Родрику. Возможность поучаствовать в частном следствии Кай принял с энтузиазмом, а задачу следить за куратором назвал грандиозным мероприятием и чуть не подпрыгивал на стуле. Первым его предложением было поймать мистера Фитстоуна и допросить с пристрастием. Вторым — связать Ирбиса и рассказать всем, где его держим, чтобы поймать копченого ножевца. Особенно заинтересованно он поглядывал на Криса, поэтому тот сразу уверил Кая, что категорически против связывания его самого и просто так не дастся. Парень оказался оборотнем медоедом. Это звучало очень и очень мило. Я представила чудесного маленького Мишку и не очень поняла насторожившихся друзей. Когда мы после быстрого распределения задач подняли голову и довольно посмотрели друг на друга, настроение поменялось на более приподнятое. Кажется, успеем все. Каю, пока про вампиризм Криса не рассказывали, но уверили, что в случае опасности Крис сможет его защитить. Медоед слушал и широко улыбался. Как рассказывал потом Роди, он лично видел, как медоед гонял льва. Показав друзьям вход в тоннели, я с удивлением наблюдала, как оборотень деловито отходит за угол коридора и оттуда возвращается уже приземистым симпатичным зверьком. Вещи свои Кай спокойно оставил где-то на подвальном полу. А ведь трансформация на территории Академии запрещена. Пока я хлопала глазами, а Родди посмеивался, глядя на меня, Крис с медоедом скрылись за тяжелой металлической дверью, ведущей в тоннели. Кристофер нес тяжелый семейный артефакт-отмычку, взламывающий механические замки. «Некоторые не такие законопослушные, как мы», — сказал Родзих, «хотя сейчас нам тоже предстоит несколько дусмысленная задача». Его маленькие усики задумчиво подергивались, пальцы перебирали пуговицы с начертанными на них рунами. Нашей паре предстояло проверить Ирбиса. Где-то на нем или в его комнате могла находиться магическая вещь, распространяющая влияние и делающая его таким озабоченным. Логика была проста. Крис потерял чутье на магию, став вампиром. А меня в тоннель друзья пускать отказались категорически. Поэтому раскрутить Ирбиса досталось нам с усачом. Нам не было платье, в котором пуговички шли от горла к поясу, поэтому, готовясь к встрече с Приором, я немного расстегнула ворот сверху. Роди скептически смотрел на мои соблазняющие потуги, он никак не мог принять по факту повышенную активность оборотней в отношении противоположного пола. Меня с моей внешностью друг за девушку совершенно не воспринимал. Я не знала, радоваться или огорчаться этому. Дверь Ирбиса была увешана листками. «Милашка!» «Я тебя найду, поганец! Хочу тебя еще раз! Приходи!» В верхнюю дверную перекладину толкались, посвистывая и отталкивая друг друга два рассерженных летуна. Парень был явно популярен. Отважно расстегнув еще пару пуговок для гарантии, я постучала в дверь. Спустя томительную и крайне нервную минуту Ирбис открыл ее, Смерил меня оценивающим взглядом, задержавшись на приоткрытом вороте, и порочно осклабился. Будя охотничьи инстинкты, я сделала шаг назад, не желая быть втянутой в комнату, и поманила его пальчиком. Наш сроди план был прост: Я выманиваю оборотня в коридор, провоцирую, и он начинает приставать. Вроде случайно. Подчеркиваю, случайно застает нас с Ирбисом в коридоре, трясет его пару раз за грудки, оценивая на предмет наличия магических артефактов. Пока я их разнимаю, Роди пытается выяснить, что за артефакт воздействия на Джекоби и где он находится. До этого времени Ирбис поступал вполне предсказуемо, завраженно шагнув из комнаты. Два литуна, желтовато-свернутые письма ласточки, дающиеся в руки только адресату, тут же бросились к нему, наперебой стуча в грудь. Приор наровил отмахнуться от них, шагая ко мне, чуть не облизываясь, пока одно из писем не попыталось проткнуть ему глаз. «Извини, крошка, сей секунд!» Он галантно поклонился, ухитрившись при этом скабрезно и с намеком ухмыльнуться. Белые зубы завораживающе блеснули на холёном породистом лице. «Красивый и манящий хищник!» Девушки недаром облепили записками его дверь. А вот гордыня у парня через край. Он даже не пытался снять листочки с двери, открыто заявляя о лёгком подходе к отношениям. Джейк быстро развернул летунов одного за другим и замер, читая. «Через секунду меня тащили за руку в комнату», и шептали. «Красотка, я быстро сбегаю к воротам, а ты сиди и никуда не уходи. Приду и порадую тебя, моя теплая шкурка». От комплимента, или как еще назвать это милое обращение, меня передернуло. Мало того, этот наглец даже не запомнил мое имя, и не факт, что узнал вообще. Но я не сопротивлялась. «Оборотня мы проверить еще успеем» а вот остаться в его комнате — редкая удача. Влияющий артефакт мог быть как на нём, так и в его жилье, где Ирбис проводит много времени. Я чувствовала себя начинающей охотницей за сокровищами, авантюристкой и шпионкой. Была такая оборотень лиса времён магических войн. Талантливая актриса и танцовщица, она ухитрилась стать доверенным лицом и верховного примарха оборотней, и главы совета магов. При этом шпионила на вампиров. Исчезла без следов в хаосе смутного времени, но успела накрутить столько интриг, что некоторое время все главы соблюдали жесткий целебат. В зеркале на стене комнаты отразилась стройная девушка с замученной внешностью. «А что, мой облик неоспоримо доказывает...» что парни оборотни смотрит на душу, а не на внешние красоты. Я хихикнула и очаровательно прикусила губу, любуясь отражением. «Ой, что ж я время теряю?» Выскочив из комнаты, заозиралась и замахала руками, призывая Родди. Вскоре он уже быстро передвигался по комнате, стараясь всего коснуться. Время тикало, артефакт влияния никак не находился. Выглядывая за дверь, чтобы загодя увидеть поднимающегося по лестнице Ирбиса, я в панике обнаружила идущего с другой стороны коридора Итана. Что делать? Они с Джейкобом друзья, и сейчас он явно направляется в гости к товарищу. Под заполошенные взмахи моих рук Родис наровисто залез под стол. Но меня-то Итан мог заметить в коридоре, поэтому пришлось оставаться на виду. Развернувшись на дрожащих ногах, я наступила на край сброшенного покрывала, поскользнулась, ахнула и упала на кровать, взмахнув юбками. В итоге, когда Итан распахнул дверь, он увидел меня на постели Ирбиса с распахнутым воротом и подвернутым до колен подолом. «А, гулять-то гулять!», -то гулять Я томно потянулась, подбивая подушку, и чувствую себя настоящей лесой шпионкой Если Итан на меня полностью отвлечется, Роди сможет выскользнуть из комнаты. Моя рука нашарила под подушкой свернутый комок. Им оказался белый платок без вензелей. И когда я поднесла его к носу, он пахнул на меня еле заметным копченым запахом. «Мари», — мрачно произнес Итан, — «это то, что я думаю». Приор наклонил голову на бок, рассматривая мои коленки. Задышал тяжело, его широкая грудь заходила ходуном. «Подожди, не мешай», — ответила я, увлеченно обнюхивая платок. Итон подошёл и провёл ладонью по щиколотке. Я сразу отвлеклась и изумлённо подняла бровь. Вместо того, чтобы почувствовать глубину своего падения... Приор попробовал провести рукой дальше до колена. И тут же получил пинок по ноге, вынуждающий отшатнуться. Я торопливо села, одергивая подол и хмуря брови. Только что, даже не задумавшись, я автоматически кокетничала, представляла себя лисой. Что со мной происходит? Последние дни меня настигали перепады настроения. Хотелось играть и флиртовать. Хотелось нравиться. Только ежедневные объятия с Крисом останавливали мои опять начавшиеся просыпаться инстинкты оборотня. «Что там миссис Берридер говорила?» «Самое важное для любого оборотня — инстинкт размножения. О, забытые боги! С кошкой надо что-то делать». Над мелкими, не сразу заметными изменениями характера Итан наклонился еще ниже, за его спиной из-под стола вылез Родди, натянул на себя валяющееся покрывало, о которое я споткнулась, и пополз в сторону двери темной, непонятной горкой. Ты так странно смотришь? Осторожно сказал приор. Да так, ракурс хороший. Иттон сощурился, раздул ноздри, принюхиваясь. Но в человеческом облике ему явно не хватало звериного чутья. — Ты с Крисом или с Джейкобом? — прямо спросил он. И мне стало стыдно. — Какие игры? Какая лиса? — Я невеста Кристофера. — А здесь глупость несусветная, поскольку я упала на кровать. Не обращай внимания. Кто-то хмыкнул. Поскользнулась и упала на кровать. Надо запомнить чудесное объяснение. Ох, я поскользнулась и нечаянно на него наделась. Сейчас слезу. Оглянувшись, мы обнаружили в дверях иронизирующую сью. Она-то задирала, а невинность изображала. И это кто ползет? Она ткнула пальцем в прикрытого материи роди. Тот замер. Поводил слепо головой, понял, что раскрыт, встал, скинув покрывало. Пожал плечами и нагло заявил. «Я тоже упал, поскользнулся, и это на меня наделось. Здесь работает артефакт с неуклюжестью, так что будьте осторожны. Как вы там говорили, милая Сью, не наденьтесь друг на друга». Он подошёл к кровати, церемонно подал мне руку, и мы быстро пошли к двери. Вежливо кивнули оставшимся и выскочили в коридор. Ох, упавшие небеса. Бежали по этажам, лестницам, пока не ворвались в административный холл. Запыхавшиеся красные от стыда прижались к противоположным стенкам, не в силах поднять глаза друг на друга. Родди, это было ужасно. Ага. Давай забудем. Мы не обшаривали чужую комнату. Ты не ползал. Я не лежала на кровати. Внесла я деловое предложение. Ты это о чем? Изобразил недоумение Родди. Мы приободрились и облегченно улыбнулись друг другу. Крис пришел в комнату примерно через час, когда я уже переоделась, сделала пару домашних заданий и переволновалась и ходил от стены к стене. Он сбросил на стул тяжелый артефакт-отмычку и сообщил неожиданные новости. Они с Каем в итоге вышли на улицу Масок, прямо в городе. Там странный театрик. Делился впечатлениями жених, неторопливо переодеваясь. — Надо бы завтра туда податься. — А у вас что? Я кратко рассказала про платок, а сама жадно наблюдала, как он стягивает с себя жилет с кожаными вставками, как расстёгивает рубашку с кружевными рукавами, обнажая впалый гладкий живот. Сделав шаг вперёд, я поцеловала его, обвив руками и притягивая к себе. «Неужели это правда? Меня любит этот самый красивый, умный и честный парень, которого я знаю. Немного тревожный». Но я поделюсь своей уверенностью. Некоторое время мы стоим, прижавшись лбами, и он начинает смеяться. Я всегда мечтала о горячей невесте, но никогда не думал, что она будет настолько зажигающа.